Детские воспоминания. На это упражнение требуется больше времени, но ну и проводить его каждый день нет необходимости. Как мы уже говорили, большая часть детских воспоминаний вытеснена в бессознательное. И редко можно встретить человека, который с уверенностью мог бы вспомнить себя в возрасте до пяти лет. Тем не менее, что-то все же остается на поверхности, этим материалом не стоит пренебрегать. Для выполнения этого упражнения нам, опять же, понадобится делать записи. Мне это удобнее делать в электронном виде. Если кому-то больше нравится бумажный формат, можно записывать в специальном блокноте. Нужно удобно устроиться в кресле или лечь на кровать, закрыть глаза, расслабиться, немного подышать, концентрируясь на вдохе и выдохе. После вхождения в расслабленное состояние вызовите в памяти обстановку дома, в котором вы жили в детстве. Пройдитесь мысленно по всем комнатам, коридору, кухне, другим нежилым помещениям. Вспоминайте мелкие детали, цвет стен, форму и размер дверей, мебель, покрытие на полу, ковры, зеркала. Выполняйте не спеша и не напрягаясь. Вы не должны при этом испытывать дискомфорт. После того, как вы проделали эту мысленную экскурсию, откройте глаза и запишите все, что вы увидели. Здесь очень важны именно мелкие детали. Форма ручек на дверях в комнате, сломанная дверца шкафа, царапина на стене. Если во время фиксации увиденного в сознании всплывают какие-то дополнительные детали или ситуации, запишите их. Смысл упражнения в том, что в детстве ваш дом представлял собой целую вселенную, и с каждой ее частью у вас связаны определенные воспоминания. Описывая свой дом, вы неминуемо вспомните что-то, казавшееся вам давно забытым. К примеру, когда я вспоминал, как выглядела дверь в мою комнату, я вспомнил, как, подравшись с братом, я ударил рукой по стеклу двери и разбил его, сильно при этом порезавшись. Зацепившись за нитку воспоминаний, вы начнете разматывать весь клубок. Если какое-то событие вдруг окажется очень сильно эмоционально заряженным, дайте ему выход, выплесните из себя эти эмоции. Если разрядки сразу не происходят, поберегите эту ситуацию до следующей катарсической сессии, выберите художественный эпизод из подходящего кластера, и как только процесс запустится, перенеситесь мысленно в обнаруженную ситуацию и выплесните из себя весь находящийся там негатив. Менее сильно заряженные ситуации, которые причиняют вам некоторый дискомфорт, недостаточные, по вашим ощущениям, для эмоционального прорыва, обработайте методом замещения негатива. По моим наблюдениям, чаще всплывают менее сильно эмоционально нагруженные эпизоды, но при регулярном выполнении упражнения они непременно приведут к осознанию какого-нибудь важного материала. Завершив работу со своим домом, приходите к другим помещениям, в которых вы проводили значительное время в детстве. Это может быть квартира родственников или друзей, с которыми вы часто играли, детский сад, начальная школа. Продвигаться в данном случае следует снизу вверх, от более ранних впечатлений к более поздним. Если вы решите попробовать оба упражнения, то фиксацию сновидения лучше делать ежедневно. Это не занимает много времени. Не нужно все описывать в деталях, достаточно просто расставить основные ориентиры короткими описательными фразами, по которым впоследствии можно будет оживить картинку. Обычно я укладываюсь в 10 минут. Имеет смысл регулярно возвращаться к прошлым записям, перечитывать их. Не стоит ни на чем фиксироваться, достаточно просто не спеша пройти по записям взглядом. У меня неоднократно бывало, что... Отстоявшийся материал неожиданно выдавал новые ассоциации. Естественно, этот процесс не должен быть бесконечным, со временем более ранние записи можно будет игнорировать. Что касается детских воспоминаний, у меня на выполнение этого упражнения уходит не менее двух часов, и я не делаю его больше одного раза в две недели. В конце концов, оно является вспомогательным и по эффективности не может быть соотнесено с методами основной техники. Эти записи также стоит пересматривать в начале каждого занятия, принцип тот же, что и со сновидениями. Не напрягать мышление, все, что созреет, всплывет само. Форсировать процесс не нужно, в том числе и с соображений безопасности. Организм — это прекрасная саморегулирующаяся система. Если систематично выполнять методику, он сам выдаст необходимый материал в нужные сроки. Нет никакой необходимости прикладывать дополнительные усилия.